Глава одиннадцатая «Тихо!» — приложила я палец к губам и дико завращала глазами, наверное, становясь похожей на безумную лошадь. Фу ты черт! Вот опять! И дались нам эти несчастные непарнокопытные!» Но Завьялов только весело хмыкнул, уставившись в мои умоляющие глаза своими, похожими на ведьмин турмалины с крящимися глазами. В которых заплясали лукавые искры. Интересно, почему я должен вас слушаться? Почему-то, когда это происходит, я оказываюсь в еще более дурацкой ситуации. Вы, Юля, простите, Джулия, совершенно, абсолютно несносно глупы, а я вновь попался на удочку вашего безумия. Вы хотите, чтобы она узнала все издательство? Ощерилась я в надежде достучаться до благоразумия начальника. «Да мне все равно. Я уеду через неделю и забуду, как страшный сон этот город людей. И самое главное, вас, черт побери!» — взвился Завьялов, став похожим на грозовую тучу. «Странно. Интересно, почему у него такая неприязнь к месту, в котором вырос? А ведь он несчастен». Как там выразилась моя мамуля, богат, как крест, и не удосужился купить себе маленькую толику радости. Мне все здесь ненавистно, прошептал Захар и направился к двери, не обращая внимания на мой, похожий на змеиное шипение, шепот. Открывай, я знаю, что ты дома! Слышу, как ты там шуршишь. Еще сильнее заколотилась в воротину Катька, перейдя от действий к словам. Это плохо. Звуковая волна Катюшкиного темперамента способна вынести хлипкую китайскую калитку, превратив ее в портал перехода в измерение агрессивно настроенных бабенок. Котенок в моих руках вздрогнул и жалобно застонал, напоминая своей отдающей Богу душу персоне. «Лезьте под кровать!» — отдала приказ, уставившись на Завьялова, взглядом бабули остроумовой который на него кстати особого впечатления не произвел судя по упрямо выпеченному вперед подбородку вик тебе по — мальчишески хохотнул босс переходя на ты я хрюкнула и облегченно вздохнула а потом закусила губу чтобы не заржать в голос представив что он таки подчинился И лежит под низким матрасом в клубах годовой пыли, которую я никак не сподоблюсь вычистить из-за патологической, сбивающей с ног каждый день сладкой лени после вечернего кишкоблудия, когда больше не можешь думать ни о чем кроме куска торта, оставшегося от шести килограммового вкуснючего бисквита, залитого сиропом и жирными взбитыми сливками. Эх, аж слюньки потекли. Все ломаю дверь, обещала Катерина. И я ей сразу поверила. Схватила за шкирку ничего не подозревающего и потому слабо сопротивляющегося начальника и толкнула его в стенной шкаф. Надо же! А он спортивный. Успел сгруппироваться, прежде чем свалиться на валявшиеся прямо на полу гардеробной кучи моего вахлачно-сваленного барахла. Я успела выхватить взглядом мой любимый голубой лифчик и подумала, что Завьялов легко бы мог его использовать в парашютном спорте. «Точно бы не убился!» «Молчать!» Рыкнула и повернула ключи в замке гардеробной. «Так, на всякий случай!» «Я вас уволю, чертова вы идиотка!» Полетели мне в спину проклятия. «Надо было его вырубить!» Подумала с сожалением. Котенок тихо мяукнул, словно соглашаясь, а я пошла открывать дверь. «Замолчит сейчас, босс! Стремно ему!» «Одно дело, если просто застукают, и совсем другое — быть пленником!» И правда, затих почти сразу. Удовлетворенно хмыкнув, я повернула ключ в замке, старательно придавая лицу выражение блаженной расслабленности. «Ты сейчас похожа на дебилку!» — плюнула огнем Катька, просачиваясь в мою квартиру. «И ради бога! Чем у тебя воняет? Такое ощущение, что в квартире сдох кто-то! Ты что, опять готовила?» подозрительно уставилась подруга а у меня отлегло от сердца слава богу а я уж подумала научу аромат дорогов парфюма захара но видимо помоечная вонь легко перебила аромат созданный французскими парфумерами лошары но сейчас я им благодарна что они такие криворукие и горбоносые мне страшно захотелось как в детстве, вцепиться подруге в волосы и хорошенько ее оттаскать, чтобы не обзывалась. Но сейчас это не ко времени. Ладно, потом ей вломлю, а пока нужно ее увезти. У этой женщины нюх, как у гестаповской овчарки. Че не открывала раз одна? Спросила Катерина, слегка успокоившись, и начала разуваться. «Красивые у тебя туфли, Катя!» Лилейно пропела я. Хотя в душе задохнулась от гнева. «Где купила? Тоже хочу!» «А!» — махнула она рукой. «Хочешь, подарю. Любовник из Италии привез. А мне не нравится. Зато он только в них меня и естествует. Скажу, развалились. Уж тогда отстанет». «Надоел хуже собаки!» — хохотнула Катька. «И я почувствовала, что меня тошнит. Только лет дружить с человеком и не понять, какая она горгона. Это только я так могу. Слушай, я к ветеринару собираюсь, у меня вот, предъявила я Катьке счастливо посапывающего у меня в ладонях найденыша. Она брезгливо поморщилась. Тащишь в дом черти кого, потом глистов и шаи лечишь. Зато они настоящие и не предадут, и любить будут не за что-то, а просто так, по факту. Тихо ответила я и пошла переодеваться, совсем забыв о моем крутом и слегка взбалмошном постояльце.